Часть вторая. фьорд, Миоль Два дня море хмурилось и поднимало волны, на третий день успокоилось. Выглянуло солнце, и на душе у многих стало светлее. Сидевшая в своей клетке снежка завозилась, заскулила, пугая запертых в трюме коз. Верный вард остался со своим хозяином на драккаре, и волчица снова чувствовала себя потерянной, одинокой. Правда, молодая ведунья была рядом, да что толку? Йорун сама который день задумчиво посматривала на идущий впереди Драккар и вздыхала не потому, что теперь реже видела Эйвинда, а потому что вождь в одночасье к ней переменился. Она заметила это в первый же вечер, когда корабли пристали к берегу на ночлег. После ужина девушка решилась подойти к Конунгу поговорить о подарке двергов, Сидевший у костра, Эйвинд, услышав её голос, нехотя поднял голову. «Что у тебя опять?» «Я хотела сказать про клад, что мы из пещеры вынесли», проговорила Йорун. «Мне это одно богатство дорого. Благословенный дар Великой Матери, способность исцелять. Потому будет лучше, если вы с Асбьорном возьмёте себе серебро. Оно вам нужнее». Эйвинд кивнул, глядя в огонь. Потом негромко сказал. «Всё-то не раздаривай. Оставь хоть немного». Замуж пойдешь, преданная будет. Показалось или нет, голос у него был усталый и безрадостный. Как скажешь, вождь, ответила девушка, понимая, что Конунгу сейчас не до разговоров. Всем нелегко далось расставание с островом, а ему и подавно. Но на следующий вечер отношение Эйвенда к ней осталось прежним. Ни слова не сказал, не взглянул ни разу, ни прямо, ни из-под валь не недоумевала, и всё пыталась уверить себя, что ей примерещилось, что Конунг просто не хочет её и себя понапрасну мучить, а людям повод для пересудов давать. Но сердцем чувствовала, всё не так. Растянулась, и вот-вот порвётся невидимая нить, связавшая их. Отвернулся от неё Эйвент, охладел душой. Почему? Что плохого она сказала или сделала? Чем его обидела? На четвертый день ближе к вечеру люди на Драккаре заметили впереди корабль под сине-белым полосатым парусом. «Свей, вождь!» — приглядевшись, — сказал Сигурд. «Боевая ладья больше нашей. Будет плохо, если они примут нас за торговцев и захотят отбить Кнор». Эйвент хмуро поглядел на чужой корабль. В Свеоланде друзей у него не было. «Готовиться к бою!» — приказал он. И передайте на кнор, чтобы женщины увели детей в трюм и укрылись сами. Как и предсказывал Сигурд, Свеи решили, что раз уж большую ладью охраняет Драккар, то им точно будет чем поживиться. Хрипло пропел над волнами боевой рог, и Свейский корабль стал стремительно приближаться. Люди Эйвенда оставили весла и стали снимать висевшие вдоль борта щиты, вытащили оружие, принялись надевать брони и шлемы. Кнорс хоронился за боевым кораблём, как жена за воином мужем, но и на его палубе готовились к битве. Даже Ольва, отправив девчонок в трюм, вытащила свой лук и стала натягивать тетиву. Ун пыталась её образумить, уговаривала поберечь себя напрасно. А Лейдельф, взглянув на неё с драккара, расхохотался. «Поглядите-ка, свеи запросят пощады, увидев такого свирепого воина!» «Побереги оставшийся глаз, Лейдельф!» Огрызнулась в ответ Ольва. На свейском драккаре много мечей, и у каждого есть рукоять. Сакси не прятался, остался на палубе вместе с воинами, и Юрун, сидевшая, как было велено, в трюме, немного завидовала ему. Не ведает страха тот, кто точно знает, где ждет его смерть, а где нет. Сама же она тревожилась только за Эйвинда и его людей. Знала, выстоят, защитят их от чужаков, но какой ценой потому и молила, не переставая Великую Мать, чтобы та уберегла их от вражеских стрел и мечей, в неравном сражении сил придала и позволила выжить. Снова послышалось пение рога. Из чужеземного корабля кто-то прокричал. «Это идет могучий Эрик Секира из Ветернланда. Я не знаю вашего Эрика Сверрессона», сердито крикнул в ответ Эйвент Конунг, «но клянусь, с этого дня его будут звать Эрик Мертвец». Воины поддержали его яростными криками и шумом оружия, свеи ничего не ответили, и многим показалось, будто они крепко задумались, стоит ли нападать. Но потом их корабль развернулся и пошел прямо на Драккар Эйвинда, собираясь ударить тяжелым форштевнем в борт. Случалось, такие удары решали исход битвы, поэтому Конунг отдал короткий приказ, их яркий Хевдинг стал поворачивать руль, а гребцы налегли на весла. Корабли сошлись борт-оборт, борт, сцепились баграми и крючьями, и над палубами взметнулась целая туча стрел. Шум, крики и лязг оружия заставляли сидевших в трюме девчонок испуганно вздрагивать. Зарянка, не найдя в себе смелости выглянуть на палубу, стала громко звать молодого ведуна «Сакси! Сакси! Васкьяр! Васерду!» «Что происходит? Что ты видишь, норвежский?» «Бьются на нашем драккаре», — ответил он. Мачты, борта и почти все щиты утыканы стрелами. Раненые свеи прыгают за борт, едва завидев Эйвинда с мечом в руках. Видно, сам Грозный Один помогает сегодня Конангу и его воинам. «Еще стрел!» — послышался отчаянный крик Ольвы, и девушки поняли, радоваться близкой победе слишком рано. Лейдельф, быстро опустошив свой колчан, схватился за меч и стал пробиваться к корме на помощь Хьярти Хевдингу. Его люди сражались отчаянно, но один из них уже упал раненый в плечо и живот, а на второго наседали сразу двое свеев с копьями. Лейдальф подставил щит под удар тяжелого копья, взмахнул мечом и с размаху повалился на палубу. Высокий темноволосый воин, выскочивший откуда-то сзади, сшиб его с ног и занес над ним боевой топор. Даже если бы Лейдальф успел укрыться щитом, Широкое лезвие полумесяц мигом отправило бы его душу пировать в чертоги Одина, и это была бы достойная смерть, если бы только он искал смерти. Две стрелы, одна за другой, вонзились в грудь темноволосого свея, вошли глубоко по самые перья, занесенный топор не сразу выпал из рук, поэтому мертвое тело рухнуло на спину. Лейдель вживо вскочил и поглядел туда, откуда кто-то выпустил стрелы. Там на палубе Кнора с луком в руках стояла Ольва, бледная, с дрожащими губами и дорожками слез на щеках. Люди Эйвенда дрались так яростно, что сражение скоро перетекло на свейский корабль. Пленных не брали ни к чему, и могучий Эрик Сверресон уже не раз пожалел о том, что решил искать легкой добычи. Жалел он, впрочем, недолго, пока не встретился один на один с Седобородом, но еще крепким и опасным в бою Сигурдом Хевдингом. Не зря много лет назад Торлейф Конунг выбрал его наставником сыновей в ратных делах. Скоро свейский корабль станет нашим, услышали сидящие в трюме голос Сакси. Йорун с опаской взобралась по лестнице, осторожно выглянула на палубу. Молодой ведун, стоявший на носу корабля и наблюдавший за битвой, помахал ей рукой. «Не бойся, здесь безопасно. Вождь Свеев убит, а Эйвент...» И тут произошло такое, чего никто ожидать не мог. Откуда ни возьмись, со стороны Свейского корабля прянула стрела, и Сакси упал на палубу с пробитым горлом. Йорун испуганно вскрикнула и бросилась к нему. Рана была смертельной, так ей сперва показалось, и девушка растерянно наблюдала, как на губах Сакси пузырится алая пена, как он хрипит и дергается, разбрызгивая кровь. Но подоспевший Лодин склонился над ведуном и осторожно вытащил стрелу. Оказалось, наконечник засел не глубоко. В открытую рану со свистом вошел воздух. Теперь Сакси мог дышать. Он был в сознании и смотрел куда-то вверх, широко распахнутыми, по-детски удивленными глазами, словно спрашивая, как же так? Я же долю свою наперед знал. Не такая смерть была мне богами обещана. Лодин пошарил у него за воротом и вытащил короткий окровавленный шнурок. Вот то, что висело у него на шее, спасло ему жизнь. Только раньше я не видел на нем оберегов. Я тоже! дрожащим голосом проговорила Йорун. Время для разгадок было неподходящее, и Видунья бегом побежала за своим ларцом. Девчонки сунулись было к ней с расспросами, отмахнулась, не до того. Битва вскоре закончилась. Тела убитых Свеев перенесли на чужеземный Драккар, тот, кто храбро сражался, достоин отправиться в чертоги Одина на своем корабле, но перед этим люди Эйвинда забрали у них оружие и осмотрели трюм. В нем было пусто, свеи шли налегке. «У них хороший парус», — заметил Эйвинд-конунг, — «снимите его, он нам пригодится». Потом вождь спросил, сколько воинов они потеряли. Сигурд сказал, убитых двое, много раненых, и это плохо, потому что не все из них смогут грести. Эйвинд помолчал, потом велел. «Пусть с Кнора приведут Йорун». Заговаривать кровь матушка научила её ещё в детстве. Всякое бывало. Озорники мальчишки разбивали друг другу носы, а подружки неосторожно хватались за лист осоки или наступали босой ногой на острый камешек. Прошепчешь заветные слова, и ранка перестанет кровить, приложишь целебную травку, и можно бежать играть дальше. Рана на шее Сакси была небольшая, в пол пальца длиной — а насколько глубокая, Йорун посмотреть не решилась. Она только смыла запекшуюся по краям кровь и наложила плотную повязку, чтобы воздух перестал входить и выходить через отверстие. Сакси дышал неглубоко и часто, и лоб его был холодным и влажным. Если к вечеру станет сухим и горячим, дело плохо. «Йорун!» — окликнул ее Хаук, перебравшись по веслу на палубу Кнора. «Эйвент Конунг велел проводить тебя на Дракар. Раненым нужна твоя помощь». Девушка стала спешно собираться и попросила Лодина «Присмотри за Сакси, укрой его одеялом и смачивай губы водой, но пить не давай. Я скоро вернусь». Драккар Свеев, отвели подальше в сторону и подожгли. О таком погребальном костре мечтал каждый викинг. Плыть со своим вождем в Вальхалу на пылающем корабле — великая честь. А два корабля Эвенда Конанга отправились дальше. Смеркалось, и нужно было найти хорошее место для ночлега и отдыха. Хьярти поторапливал, и на весла сели все, кто был способен грести, даже вождь. Йорун суетилась на корме возле раненых, унимала кровь, шептала особые заговоры, не дававшие лихорадке поселиться в теле, промывала и перевязывала раны тем, кто сам не в силах был это сделать — Многие воины по привычке отмахивались от неё. Плох тут викинг, который не умеет позаботиться о себе или о своём друге. Но были и те, чья жизнь оставалась в теле только благодаря видовским умениям Йорун. Когда Драккар наконец пристал к берегу, девушка от усталости едва держалась на ногах. «Отдохни!» — Ун заботливо накинула ей на плечи тёплый плащ. «Посиди у костра, пока готовится ужин. Принести тебе что-нибудь. Хлеба, вяленой рыбы». Йорн вздохнула, покачала головой. «Не сейчас. Меня Сакси ждёт». На берегу Лейдальф подошёл к стоящей у костра Ольве, и девушка по привычке встретила его холодным насторожённым взглядом. На языке уже вертелись насмешливые слова. Пусть она не сложит из них вису, но сумеет сказать так, чтобы все вокруг рассмеялись. И про то, как ловко Свей опрокинул его на палубу, и про то, как грозился зарубить беспомощного своим топором. «Спасибо тебе». Неожиданно проговорил Лейдольф, кажется, впервые глядя на нее без усмешки. Если бы не ты, ужин ждал бы меня не здесь, а в чертогах Одина. Да и то отец богов не пустил бы меня за стол, а оставил барахтаться на полу на потеху героям. Шутка была смешной, но те, кто стоял рядом и видел лицо Лейдольва, не засмеялись. Прости меня, Ольва, совсем тихо выговорил он, и было видно, с каким трудом дались ему эти слова. Я ведь. «Полюбил тебя давно, еще несколько зим назад, и хотел только одного, чтобы ты моей стала, замуж за меня пошла». Ольва слушала и смотрела куда-то мимо него, растерянная, оглушенная, а потом вдруг лицо суровой и гордой воительницы дрогнуло, глаза переполнились слезами, и она молча прижалась щекой к груди Лейдальва. Тот обнял ее, стал гладить вздрагивающие плечи, рассыпавшиеся по ним густые темные волосы, и подумал, что в Рик Хейме обязательно сделает для Ольвы новый крепкий лук из ясеня или тиса. Чем не подарок к свадьбе? Йорун вынула из ларца кривую иглу, выкованную из чистого серебра, и пучок тонких жил, подержала острие иглы над огнем, остудила и склонилась над сакси. Посвятите мне. — велела она Ингрид и Хельге. «Пальцы девичьи в шитье проворны», — усмехнулся Лодин, подкладывая свернутое одеяло под шею молодого ведуна, так, чтобы голова его запрокинулась. Сакси стиснул зубы, зажмурил глаза. Сигурд и Хаук крепко прижали его за плечи. «Матушка милосердная, не сама по себе приступаю, но с твоей помощью направь руку мою, дабы исцелить, а не погубить». Йорун осторожно сняла пропитавшуюся сукровицей повязку, очистила рану и принялась бережно и аккуратно сшивать ее края. Сакси дышал часто и весь дрожал, но не издал ни единого звука, даже не всхлипнул, и старшие воины смотрели на него с уважением. Пусть мальчишка не был воином, но вел себя как настоящий воин. Юрун казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она закончила. Свежая повязка, смоченная в отваре целебных трав, Закрыла место ранения, и Сакси, закутанный в меховое одеяло, задремал. Ингрид принесла ведунье миску с водой, чтобы умыть лицо и сполоснуть руки. Йорун с трудом подняла голову, распрямляя затекшие плечи, и только теперь увидела стоящего рядом Эйвинда. Он пришел проведать раненого ведуна. «Как он?» — спросил вождь. «Спит?» — тихо ответила девушка. «А будет ли жить? Не знаю. Посмотрим, когда проснется». «Не пойму, как так вышло», — конунг покачал головой. Лучник был на чужом корабле, далеко от Кнора, и вряд ли он целился в саксе. «Случайная стрела», — задумчиво проговорил Лодин, «а кое-кто похвалялся, что не будет убит и доживет до глубокой старости». «С ведунами и вождями такое нередко случается», — подал голос многоопытный Сигурд. «Это похоже на гнев богов». Они меняют судьбу, когда человек нарушает данное слово или восстает против их воли, или становится предателем, как Ормульф». «Сакси не Ормульф», — возразил вождь, «и он всегда уважал волю богов, ведь Локи ему отец». «Мальчишеские сказки», — усмехнулся седобородый воин. «Проезжий гость обрюхатил его мать, а та наверняка умела слагать басни не хуже самого Сакси, вот и наплела сыну про Локи». «Дарта у него есть, но у старого хравна, отец которого верно служил твоему прадеду в Хирде, он тоже был». «Сакси не врет», — устало проговорила Йорун. «Жизнь ведь дается богами. Я тоже могу сказать, что мою истинную мать в ваших землях зовут Фрик, и это будет правдой». «Да, но не Фрик выносила тебя в своем чреве», — рассмеялся Сигурд. И все остальные тоже рассмеялись, кроме вождя. Эйвен больше ничего не сказал и не взглянул на девушку. Молча повернулся и ушел к своему костру. Молодая ведунья растерянно посмотрела ему вслед и торопливо смахнула покатившиеся по щекам слезы. «Мать моя, великая матушка, я-то чем тебя прогневила?» Юрун стиснула руки. «Не о том думать надо, не о том!» Кое-как собравшись с силами, она обошла прочих своих подопечных, проверила, не лихорадит ли кого, не причиняют ли нестерпимую муку раны, а у самой сердца разрывалась от боли, которую не унять ни заговорами, ни травами. Он усадила её к костру, принесла хлеба и сыра, но девушка к ним так и не притронулась, посидела немного, глядя в огонь, а потом вернулась к спящему Сакси и всю ночь не смыкала глаз, гадая, чем же не угодила суровому конунгу. Подойти бы к нему и спросить прямо, «В чём моя вина, вождь? Что я тебе худого сделала, чем оттолкнула?» «Да куда там?» а в голове чей-то насмешливый голос все повторял, померещалась тебе любовь, из мечты родилась, неболью обернулась». И однажды наступит день, когда зашумит веселая свадьба, на которой Эйвент будет женихом, а Йорун всего лишь гостьей. Тебе ли не знать, что делают с жизнью, когда жить становится незачем? Йорун зябко передернула плечами, ей показалось, что откуда-то со спины потянуло зимним холодом. Сакси проснулся перед самым рассветом, открыл глаза, увидел сидящую рядом йорун и облегчённо вздохнул. Попробовал было что-то сказать, но закашлялся и сморщился от боли. Когда отпустила, улыбнулся одними губами, мол, всё хорошо. «Я тебе отвар приготовила», — засуетилась девушка и остудила, чтобы рану не потревожить. «Пей, не бойся, здесь травы, которые боль унимают». Она помогла ему приподняться, сделать несколько глотков. Сакси поблагодарил ведунью, едва заметным кивком, и снова лег. Йорун долго смотрела на него, потом осторожно спросила. «Ты знаешь, от чего с тобой это случилось?» Сакси прикрыл глаза, обдумывая ответ. Затем снова кивнул. «Что же ты натворил, Сакси?» Молодой ведун облизал потрескавшиеся губы и беззвучно прошептал. «Я нарушил третий гейс». Больше он ничего не сказал, отвернулся и уснул. Или притворился спящим, кто его разберёт? Третий гейс. Йорн вспомнила, что так ничего и не узнала о нём, и вряд ли скоро узнает. Не раньше, чем рано заживёт, и Сакси сможет говорить. В Рикхейме ждали прибытия кораблей. Асбьорн велел береговым стражам не спускать с моря глаз, да и сам частенько наведывался к ним на скалы высматривал, не показались ли в устье Фьорда знакомые паруса. С тех пор, как на шестой день пути Снекка причалила к берегу возле Рикхейма, время летело в хлопотах и заботах. Длинный дом, принадлежавший когда-то Дитвинду Хевдингу, обветшал и выглядел нежилым. Другие дома, оставшиеся без хозяев, нуждались в том, чтобы кто-нибудь укрепил стены и крыши, перебрал очаг или просто вытряхнул ссор за порог. Тепло и уютно было лишь в женском доме, спальные места там не пустовали даже после нашествия хвори. Болезнь забирала не только мужчин, но все равно девчонок и женщин выжило втрое больше. То-то было радости, когда в Рикхейм прибыли воины Асберна, посланцы богов, защитники и женихи. Придут остальные, и им будет кого выбирать. Успеть бы только вышить свадебные платки». Темноволосого ярла здесь ждали больше других, но к огорчению многих красавиц Асбьорн привёз с собой молодую жену. Новой хозяйки, как полагается, вручили ключи от всех сундуков, хранившихся в женском доме, и отдали двух расторопных девушек в услужение. Долгождана вначале рабела, не зная, как её примут здесь, станут ли слушать, особенно те из жен, кто постарше, но Асбьорн сказал ей, не бойся, как себя покажешь, так и примут, а разумное скажешь, послушают. Первое время после прибытия они ночевали на корабле, потом для ярла приготовили отдельные покои в доме прежнего конунга, поставили там новую широкую кровать, сделанную из свежих досок, скамьи и большой сундук для одежды. И светильники, чтобы жена вождя могла вечерами сидеть за шитьем. Новая жизнь начиналась на новом месте, и все надеялись, что она будет лучше прежней. Долгожданне понравился Вит фьорд с его густыми зелеными лесами, покрывавшими склоны холодных гор. Здесь было тихо, спокойно, и звезды, глядевшие ночью с неба, не казались такими колючими, как на острове Хьяр. И камней здесь было меньше, чем песка, а зеленой травы на пастбищах хватало, чтобы прокормить не только коз, но и коров. В Рикхейме держали даже нескольких лошадей для дальних поездок, Но больше всего удивляли ее огромные серо-белые лайки, каждое утро встречавшие Асберна радостным поскуливанием и следовавшие за ним повсюду, куда бы он ни вздумал пойти. К другим собачья стая так не ластилась, хотя порой долгожданно чувствовала на себе пристальный взгляд вожака. Тот словно присматривал за ней, чтобы никто не обидел, не причинил вреда. А леса здесь были богаты не только дичью. Росли под высокими соснами боровики — Возле елей поднимались заросли голубики, на заболоченных полянах собирали сладкую морожку, а на поросших мхом склонах — алую бруснику. Долгожданно успела найти тут лапчатку, брюшницу, горькую полыню, другие целебные травы, и всё вспоминала подругу. Скорее бы пришли корабли, а с ними ёрун и все остальные, без кого она успела соскучиться». А Асберн тоже каждый вечер считал, сколько дней Эйвинд конунки еще пробудет в пути, и вставал ни свет ни заря, чтобы успеть приготовить для вновь прибывших жилье и заново отстроить развалившийся корабельный сарай. Только ночью наедине они забывали обо всем, а ночи здесь были короткие, или, может, им просто казалось? Корабли Эйвинда пришли на день позже, чем их ожидали. Жители Рикхейма шумно и радостно встречали гостей. Молодые девчонки нарядились словно на праздник и все прихорашивались, поправляя бусы на шее и узорные застежки на груди. А Ярл и его воины сразу заметили свежие зазубрины на борту Драккара, вмятенные царапины на крепкой сосновой мачте и поняли, отчего корабли плыли не слишком быстро. Только надеялись, что в пути никого не пришлось хоронить. «Досталось им», — проговорил Ивар Славянин, высматривая на палубе Кнора жену и приемных дочерей. «Но видно, что жизнь без походов не сделала Эйвенда слабым. Это хорошо». Один за другим корабли ткнулись носом в песок, и когда поднесли сходни, воины Конунга стали не торопясь спускаться на берег. Вождь сошел в числе первых и, заметив Асберна, направился к нему. «Вот мы и прибыли, брат», — негромко сказал он. Ярл молча обнял его, хлопнул по плечу, потом спросил, кому это морские пути показались слишком узкими. Эйвент стал рассказывать о встрече со свеями, говорил непривычно сухо, неохотно, и Асберн даже подумал, что побратим потерял в сражении кого-то из близких или друзей, может быть, даже Хальдера. Нет, молодой воин, живой и невредимый, спускался по сходням. Тогда кто же погиб? Сигурд? Лодин? Фрейдис испуганно ахнула, увидев, как Йорун и Хельга под руки сводят на берег ослабевшего бледного сакси с перевязанной шеей. Не все раненые могли идти сами, некоторых люди Асбюрна переносили сидящими на щитах. «Двое погибли в бою», — сказал Эйвент. «Еще один умер от ран на другой день. Все они были хорошими воинами, и души их нынче пируют в небесных чертогах. Последними с Кнора сошли Гудрун с маленькой дочерью на руках и Лодин. «А где же Хравн?» — спросил конунга Асбьорн. «Он ушел в обитель богов еще до отплытия», — ответил ему побратим. «Теперь предводитель асов в Вингольве слушает его мудрые речи». Долгожданна первой побежала обниматься, и Йорн обняла подругу в ответ, по привычке уткнулась ей в плечо, тяжело вздохнула. А плакать бы сейчас, пожаловаться на судьбу, глядишь, полегчало бы, но нельзя. Нечего других печалить, тревожить всякими глупостями. «Что с тобой, Любомирушка?» — шепотом спросила Фрейдис, отчего загрустила. «Устала я», — ответила Йорун, — «одна побыть хочу». Долгожданно отстранилась, пытливо взглянула на нее и заметила, что глаза у Йорун припухшие, безрадостные и плечи поникшие. «Ну вот что!» — решительно уже по-хозяйски сказала Фрейдис. «Баня натоплена, свежие веники заготовлены, добрая вода все горести смоет, а захочешь поделиться, найдется кому выслушать и совет дать». И увела подругу за собой. Асбьерн, слышавший их разговор, посмотрел им вслед и еле приметно нахмурился. «Когда на берег сводили Варда и Снежку...» Пёсья стая почуяла волка и зашла с яростным лаем. Перепуганная волчица упиралась всеми четырьмя лапами, пыталась удрать обратно на корабль. От неожиданного рывка молодой воин оступился на сходнях, упустил верёвку, и снежка прыгнула в воду, а потом припустила вдоль берега в сторону манившего её леса. Двое хирдманов и несколько лаек бросились догонять, да куда там? Может, вернётся ещё? Не слишком уверенно проговорил Асбёрн. Аварда пусть уведут в дом. Боюсь, как бы лайки не порвали его. «Нет», — коротко ответил Эйвент и велел воину, державшему на привязи пса, отпустить его. Волкодав встряхнулся, спрыгнул на берег, лизнул руку хозяина, но едва успел принюхаться к запахам незнакомой земли, как на него бесшумной серо-белой тенью налетел вожак стаи. Остальные лайки держались поодаль, готовые по первому зову старшего броситься на чужака. Многие поколения предков Варда появлялись на свет для того, чтобы охранять поселение, охотиться вместе с людьми и воевать бок о бок. Огромные псы могли не только догнать оленя или прикончить волка, но и свалить вооруженного всадника. Бывало, одерживали верх и в схватке с медведем, что уж говорить о лайке, пусть даже крупной и сильной. Волкодав подмял под себя вожака в считанные мгновения, но не стал рвать его, не сдавил ему горло, не заставил унизительно визжать и просить пощады просто прижал лайку к земле, подержал немного и отпустил. Не нужны были Варду на новой земле ни войны, ни побежденные враги. Недаром его предки славились не только силой, но еще умом и благородством. «Идем», — сказал побратиму Эйвент, «тут больше беспокоиться не о чем». Ужинали в новом дружинном доме, непривычно просторном и длинном. Собрались все, и вновь прибывшие, и местные, и все равно за столами не было тесно. Йорун сперва не хотела идти, чтобы лишний раз не видеть вождя, но старая моей ничуть ли не силой ее спровадила. Тебе ли ведунь изотворницей быть, что люди подумают? Выйди, покажись на других, посмотри, чай с тебя не убудет. За ужином мужчины говорили о походе, об урожае и грядущей зиме, женщины о предстоящих свадьбах. Фрейдис узнала, что Ольва дала согласие Лейдельву и уже начала вышивать жениху праздничную рубашку. И что весна не случайно всю дорогу мучилась тошнотой. За радостную весть о наследнике Лодин подарил ей серебряную брошь и тёплые сапожки из козьей шкуры. Лица подруг светились долгожданным счастьем, только Йорун сидела непривычно задумчивая и молчаливая. От внимательных глаз Фрейдис не укрылось и то, что Видунье едва притронулась к пище, улыбалась через силу и все поглядывала на дверь. «Пойду я», — наконец сказала она, — «мне еще раненых проведать надо». Поднялась и, не оборачиваясь, ушла. Дом, в котором поселили их со смеянной Глуздовной, показался девушке пустым и холодным. Йорн ополоснула лицо чистой водой, села на скамью возле двери и закрыла глаза. Матушка родимая, где же найти силы, чтобы жить себе дальше и улыбаться людям, исцелять раны и хвори, сопереживать чужому горю и чужой радости? Мудрые люди говорят, что со временем боль уходит, оставляя внутри лишь легкое облако грусти. Так раны, полученные в бою, с годами превращаются в еле заметные шрамы. Нужно только выждать, перетерпеть и постараться скорее забыть. Когда стали расходиться спать, Асбьерн негромко сказал побратиму. «Вижу, и тебя, и Йорун словно подменили. Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — угрюмо ответил вождь. «И никогда не случится». «Я тоже хорош. Не о том помышлял, о чем надо бы. Боги судьбу всего рода мне вверили. Выполню клятву. Любая пойдет за меня, а я ждать больше не стану. Захочу двух сразу возьму. Мне можно, я вождь. Сыновья родятся. Первенца назову по отцу, Торлевом". «Погоди!» — начал было Яру, но Эйвент не дал ему договорить. «Удача нас не покинет, ни меня, ни тебя, Асбьорн. Ступай к жене, она, наверное, соскучилась по твоим объятиям». От особых покоев в Рикхейме Конанг отказался, велел, чтобы ему постелили вместе со всеми в дружинном доме, сказал так, мол, крепче спится. Рана на шее Сакси заживала хорошо, больше не причиняя ему боли. Но говорить он еще не мог, а если пытался, начинал хрипеть и кашлять. И глотать ему было трудно, поэтому Йорн кормила его, как младенца, жидкой овсяной кашей да протертыми овощами. В иное время от подобной еды Сакси воротил бы нос, но сейчас покорно хлебал из миски, принесенный Йорн, и каждый раз благодарил ее за заботу. Ей даже казалось порой, что он не столько телесной скорбью измучен, сколько тем, что в душе его тяготит, на совесть давит. Не от того ли таким послушным, да кротким сделался. На третий день после прибытия Эйвинд заговорил о кораблях. Кнор не пригоден для боя, снека бы страну мала. Нужно строить второй драккар, тот, который я поведу нам Йоль. Асбьорн отыскал Эрика Тормутсона, старшего среди местных мужчин, и спросил его: Есть ли в Рикхейме корабельные мастера. «Мастеров нет», — ответил Эйрик. «Есть подмастерье, Торгест. Его отец и братья делали славные корабли, но передать младшему в семье свое ремесло не успели. Правда, лодки он делает неплохие, надежные и крепкие. Эйвин и Асберн отправились на берег, осмотрели несколько лодок, на которых в Рикхейме ходили рыбачить, взяли одну, самую длинную, похожую на маленькую снекку, посадили в нее еще троих воинов и поплыли на ней по фьорду». Эрик не обманул, лодка была хорошая, быстрая в спокойной воде и достаточно легкая, чтобы в бурю лететь по волнам, подобно птице. «Позовите этого Торгеста», — велел Эйвент по возвращении. «Думаю, пришло время ему самому стать мастером». «Позвать можно, да вряд ли Торгест услышит», — ответил вождю Эрик. «Он сейчас на верхних лугах и вернется, как все пастухи, только осенью». Все же за подмастерьем послали и ближе к вечеру привели его в длинный дом. Торгест оказался веснушчатым пареньком, годами не старше Хальдера, высоким, нескладным, довольно робким. Когда Асберн похвалил его лодку, молодой пастух густо покраснел и стал теребить в руках веревку, подвязанную вместо пояса. А когда Эйвин заговорил о драккаре, глаза паренька округлились от страха. «Боевая ладья?» — переспросил он, растерянно глядя то на одного вождя, то на другого. «Не по силам мне это. Лодка — так сто, а чтобы строить драккар, нужен мастер, да не один с помощниками». «Кроме тебя мастеров нет», — ответил ему Асберн. «А помощники будут. Вон их целый хирт». «Были бы живы отец и братья», — не унимался Торгест. «Выстроили бы корабль всем на зависть, по змеиному быстрый, по тюленье проворный» а про меня всегда говорили, мол, ни на что не годен только рыбу ловить, да коров пасти. Эйвент-конунг нахмурился, услышав такие жалобы, и парнишка привычно втянул голову в плечи. Сейчас рассердится вождь, и, как раньше отец назовет, малоумным да криворуким и с позором погонит прочь. А Эйвент подошел ближе и сказал так. «Я тоже не думал, что когда-нибудь стану вождем. Но мой старший брат погиб в бою, а отец остался калекой». Кто-то должен был стать во главе, чтобы рот не угас, чтобы люди не потеряли надежду вернуться домой и чтобы не тревожились предки, глядящие вниз из небесных чертогов. Я был немногим старше тебя, когда это случилось». Эйвент надолго замолчал, и Торгест не выдержал, поднял голову. «И ты смог?» — прошептал он снова мучительно краснее. «У меня были славные предки, и я не хотел оскорбить их память». «Это давало мне силы», — ответил конунг. «Ступай домой, Торгест, подумай хорошенько. Тебе решать, кем зваться дальше? Пастухом, рыбаком или, может быть, корабельным мастером?» Парнишка попятился и живо шмыгнул за дверь, а Асберн посмотрел ему вслед, покачал головой. «Каждый сам строит свою судьбу. У кого-то это драккар, у кого-то дырявая лодка. Завтра он вернется к своим коровам». Эйвент не стал ничего говорить, только вздохнул. Каждый день женщины отправлялись за ягодами в лес, и Йорун ходила с ними. Все знали, почему. Ведунья надеялась отыскать пропавшую снежку. Девушка нарочно бродила вдали от подружек, оглядывала лесные заросли, оборачиваясь на каждый шорох. Ей чудилось, что волчица где-то рядом, что она непременно выйдет к ней, если поблизости не будет людей и собак. Ведь чувствует белолапая, что подруга-человечица беспокоится о ней. Знала бы еще, как тоскует в одиночестве варт, давно бы вернулась. К вечеру корзина до краев наполнялась голубикой, а спину и ноги начинала ломить от усталости. И тогда Йорун шла к небольшому озеру, которое случайно отыскала, заплутав с непривычки в чужом лесу. Вода в нем была чистая, прозрачная и очень холодная, но это не пугало девушку. Каждый раз, приходя сюда, она скидывала одежду и окуналась несколько раз с головой. И каждый раз удивлялась своим ощущениям, словно не только снаружи, но и изнутри. Омывала ее озерная вода, приглушала боль, дарила новые силы. А потом, сидя на берегу и слушая тихий плеск волн, Йорун думала, что, если уговорить Асберна, поставить здесь домик вроде того лесного укрывища, в котором она прожила, 17 зим. Не так далеко от Рикхейма. Кому помощь понадобится, не потеряются, придут. И все же вдали от людских глаз, от внимательных взглядов подруг и от равнодушного взора того, кто был ей дороже, чем все остальные. Быть может, в одиночестве станет легче, а там и снежка вернется, и будут они жить, как жили раньше, до прихода северян. Наступит весна, конунг отправится на Мьёль и больше никогда, никогда не вспомнит, как они целовались на празднике, как сияло священное пламя в ее глазах. Йорун плакала навзрыд. Все равно здесь никто не видел ее и не слышал, а потом умывала лицо холодной водой, переплетала подсохшую косу и, подхватив корзину, спешила домой. И молила великую мать об одном, только бы не встретиться по дороге с Эйвендом. В Рикхейме у Зарянки Сванвит появилась подружка, девушка из местных по имени Халла, Лет ей было меньше, чем Славенке, но рядом с тоненькой по-детски робкой Зарянкой круглолицая, бойкая и веселая девчонка казалась старше. Свои густые пепельные волосы она заплетала в две косы, и каждая из них была толще одной Зарянкиной. И смеялась Халла так задорно, что даже суровые мужи улыбались, глядя на нее. Рядом с новой подругой и Зарянка стала посмешливее да посмелее. Вскоре их уже всюду видели вместе, куда одна, туда и другая. Халла была сиротой. Всех ее родичей унесла болезнь, опустошившая Рикхейм. Но пуще всего горевала она по молодому парню, которого прочили ей в мужья. «Он был лучшим воином Дитвинда Хёвдинга», рассказывала она Зарянке. «Высокий и красивый, как твой Хальдер». Зарянка жалела ее и нарочно брала с собой, когда шла повидать жениха. Думала, может, кому-то из приятелей Хальдера глянется красивая девушка, и тогда по осени в Рикхейме будет еще одна свадьба или весной, если Халла захочет ждать до весны. На самом деле никакого жениха у Халлы не было, да и быть не могло. До того, как случился мор, парни в ее сторону еще не смотрели, слишком мала, а потом уже смотреть было некому. И порой Халла в страхе просыпалась по ночам. Что если предсказание старого Вейта не сбудется? Что если в Рикхейме никогда не появится новый вождь со своими людьми, и те, кому посчастливилось выжить, останутся без мужской опоры и защиты? Что если ей, Халле, не суждено узнать ни любви, ни радости материнства? Воистину нет для женщины доли печальнее. А если все же придет обещанный Хевдинг, не расхватают ли те, кто постарше всех женихов, не уведут ли от Халлы самых пригожих? Измученная страхом и ревностью, она решила тогда, что не станет надеяться на удачу, а сама выберет лучшего из мужчин и раньше всех прочих выйдет замуж. Ничего, что слишком молода. Прабабки, бывало, становились женами и в двенадцать зим, а в возрасте Халлы уже качали на руках первенца. И у нее все будет, лишь бы слова ведуна не оказались предсмертным бредом, лишь бы появились однажды в Витфьорде те самые корабли. Предсказание сбылось скорее, чем она ожидала. Новый Хевдинг был молод и красив, и он несколько раз улыбнулся Халле, когда проходил мимо женского дома. Ожидая его возвращения в Рикхейм, девушка перемерила все свои платья и украшения, выбирая самые лучшие, и нарочно подшила под нижнюю рубаху немного валенной шерсти, чтобы грудь казалась пышнее. Наверное, тогда среди встречавших с Некку девушек Халла и правда была самой красивой, но синеглазый ярл даже не взглянул в ее сторону, потому что рядом с ним шла его молодая жена. Рассмотрев ее получше, Халла поняла, золотокосый Фрейдис она не соперница но долго печалиться из-за этого не стало. В Рикхейме ожидали прибытия кораблей Эйвинда Конунга, который, по слухам, не уступал красотой и силой своему побратиму, и, судя по тем слухам, жены не имел. Конунг и впрямь оказался хорош собой, но так суров и мрачен, что Халла не решилась ни близко к вождю подойти, ни издалека ему улыбнуться. Чуть погодя, она вызнала у госпожи Фрейдис, что сердце Эйвенда связано клятвой и что он не женится до тех пор, пока не исполнит обещанное. Поразмыслив, Халла решила, что ждать ей не хочется вовсе, и стала поглядывать в сторону Хальдера, младшего брата-вождя. Чем не жених? А то, что другая зовется его невестой, не беда. Невеста — незаконная жена, ее и обойти можно. Тем более такую неказистую и доверчивую, как сванвит, И что только Хальдер в ней нашел? Зарянка и правда не замечала, как новая подружка улыбается ее нареченному, как старается игриво поддеть его в разговоре и невзначай коснуться его руки. Зато весна приметила это довольно быстро, и однажды, поймав халлу неподалеку от длинного дома, ухватила ее за закоса и сказала, «У нас, Славен, такой змеище, глаза бы повыцарапали, чтобы впредь неповадно было переманивать чужих женихов». «А я, если вновь увижу тебя возле Хальдера, пожалуй, с нашей ведуньей Йорун, она пошепчет на воду, и станешь ты сухой, как щепка, и безобразной, как жаба». С тех пор Халла старалась обходить стороной не только дружинный дом, но и маленький домик ведуньи. А Зарянка так и не поняла, отчего подруга переменилась к ней, охладела. Неужто ее чем обидели?» День или два от Торгесте ничего не было слышно, и Эйвент решил, что побратим не ошибся насчет пастуха. Однако потом люди Хьярти Хёвдинга увидали парнишку на палубе Кара, стоявшего в корабельном сарае, и привели его к вождю. «Что ты делал на корабле?» — спросил его Эйвент Конунг. «Смотрел, как у вас там крепится мачта и рулевое весло», — ответил Торгест, и заметил, что мой отец сделал иначе, надежнее. За короткое время, прошедшее с их знакомства, молодой пастух изменился, стал вести себя посмелее, а говорить увереннее. Эйвент удивился, но виду не подал, только сказал, «Хорошо, если новый драккар получится крепче старого. Идем, покажешь мне, что не так». Весь день они провели возле кораблей, осматривая обшивку, ощупывая крепление и проверяя оснастку. А вечером Эйвент собрал своих хевдингов и объявил им, что для постройки Драккара понадобится много больших крепких деревьев, и завтра же они вместе с молодым мастером отправятся в лес, чтобы выбрать их. Еще несколько воинов пойдут с ними, чтобы рубить деревья и раскалывать их на доски. прочим, Конунг велел освободить в корабельном сарае место для постройки новой ладьи, и если места не хватит, раздвинуть стены. «Зря ты это затеял», — сказал вождю многоопытный Сигурд. Сам в деле мало что понимаешь и полагаешься на недоучку. Есть серебро, отправь по весне своих воинов в Готланд или Бирку и купи корабль. Отправлю, но за хорошим оружием и броней, ответил Эйвент. И по осени поплывем на торги. Нам понадобится зерно, ткани, меха и кожа, а еще рабы, чтобы было кому растить следующий урожай. Что до корабля, то лучше попытаться хоть что-нибудь сделать, чем всю зиму сидеть, сложа руки. Повезет, будет у нас новый драккар. Не повезет, дерево везде пригодится. А мастерство, — Конунг усмехнулся, — как и воинское умение, отточить можно только в деле. Или ты думаешь, что самый первый корабль нашим прадедам строили боги? Болтать ты точно, мастер, — рассмеялся Сигурд Хевдинг, Придется пойти с тобой и проследить, чтобы ты ненароком не нарубил кривых ёлок вместо ясеней. Узнав, что конунга в Рикхейме нет, Йорун сперва обрадовалась. Говорят, в разлуке боль утихает, становится былью, а потом и небылью. Но, видно, тот, кто так говорил, не знал ничего о настоящей любви. И дня не прошло, как в душе у ведуньи поселилась тоска. Пусть бы не глядел и слово ей не сказал, лишь бы хоть мельком увидеть его, полюбоваться издали, голос услышать. Последний летний месяц выдался теплым и солнечным. Подруги, набрав полные корзины ягод, не спешили домой, садились отдыхать на поляне, снимали платки, переплетали косы, вели неторопливые беседы. Весна в стороне от всех шепталась о сокровенном с Арнфрид. Младшая дочь Ун тоже недавно узнала, что станет матерью, и теперь они все время ходили вместе или с теми из жен, у кого уже были дети. Звали с собой Фрейдис, но та всякий раз отвечала, что не хочет оставлять Йору на дну. Правду сказать, ведунь ей в кругу подруг казалась одинокой. Все думали, что она грустит из-за пропавшей волчицы. Только ревнивой Хельге иногда чудилось, будто этой печали совсем иная причина. Хотя, чтобы Йорун так убивалась из-за сакси, даже представить смешно. Что-то ты хмурое, словно туча осенняя, Фрейдис потрепала молодую ведунью по щеке. Того и гляди, мелкий дождик посыплет. Раньше ты такой не была, даже в самые трудные дни. А теперь еще чуть, и станешь похожа на Ботхельд». «На кого?» — Юрун глянула непонимающе. Сидевшие рядом девчонки принялись объяснять. «Недалеко от Рикхейма, в доме, что стоит у самого леса, живет женщина по имени Ботхельд. У нее никого не осталось. Болезнь забрала и мужа, и пятерых детей, и теперь Ботхельд все время одна, ни с кем не говорит, никого не привечает, и на праздниках ее давно не видали». «Чем же она живет, если никуда не выходит?» спросила Йорун. «Люди приносят ей кто молока, кто хлеба?» ответила Фрейдис. «Не потому, что жалеют. У каждого здесь найдется по кому-то сковать, а потому, что Ботхильд была повитухой. Она лучше всех умела принять у женщины роды и чувствовала ребенка в чреве, здоров ли он, не увечен ли. Говорят, она даже могла сказать, кто появится, сын или дочь. Когда мы прибыли в Рикхейм, я отнесла ей подарки, но Ботхельд не захотела со мной говорить». Молодая ведунья задумалась, а потом сказала. Великая мать благословила эту женщину щедрым даром. Ее умения пригодились бы нам весной, когда придет пора для Гудрун и Арнфрид. И кто знает, сколько их еще жен, а счастливят наши мужи. Если ты не против, Фрейдис, завтра я сама отнесу повитухи молоко и хлеб. Быть может, мне повезет перемолвиться с ней хоть словом».